Глава 16 Больше сыщик ничего не хотел говорить. Никитин еще некоторое время приставал к нему, но когда убедился, что Гуров твердо намерен молчать о своих подозрениях, обиделся и стал собираться домой. Уходя, он попросил Гурова выключить технику и закрыть кабинет. Гуров в ответ только молча кивнул. Он остался сидеть за компьютером почти до полуночи. Ему нужно было узнать расписание поездов до Нижнего, заказать билет туда и обратно, потом присмотреть подходящее жилье. Хотя сыщик и сказал Никитину, что обойдется одним днем, сам он не был в этом уверен. Ведь ему предстояло проверить алиби одного очень влиятельного человека. А такая работа бывает очень нудной и долгой. Приходится опрашивать множество людей, сличать время в их показаниях, но без этого не получится двигаться дальше. Наконец все было готово. Гуров записал в блокнот данные о билетах и гостинице, а затем выключил компьютер, запер кабинет и стал спускаться вниз. Здание управления, днем всегда оживленное и шумное, сейчас поражало пустотой и тишиной. Нигде не было видно ни одного человека. Внизу Гуров отдал ключ от кабинета дежурному и вышел на улицу. Снаружи было пасмурно и ветрено, Моросил мелкий дождь. Ветер разгонял облака, затянувшие небо, и тогда среди туч показывалась половинка луны. Сыщик отыскал на стоянке полицейскую весту, которую управление выделило в его распоряжении. Завел машину и выехал на улицу. Он размышлял о том, что, несмотря на позднее время, успеет выспаться. Просто завтра надо будет встать немного позже, чем он привык. «Можно даже в 8 часов проснуться», — думал сыщик ведь поезд только в 11.23 уходит. Так он проехал центр города. За окном потянулись окраины. Здесь освещение работало лишь кое-где, на улицах было полутемно. Однако Гуров на зрение никогда не жаловался, поэтому сразу заметил, как возле одной машины, стоявшей на обочине, кто-то возится. Он снизил скорость, чтобы лучше разглядеть, что происходит. Как раз в этот момент человек, склонившийся над машиной, что-то нажал, капот автомобиля поднялся. Одновременно включилась противоугонная сигнализация. Все огни на машине начали мигать. Было ясно, что происходит ограбление. Скорее всего, злоумышленник собирался похитить аккумулятор, иначе зачем открывал капот? Горов поскорее припарковал свою весту и быстрым шагом направился к грабителю. Когда до того оставалось несколько метров, он крикнул «Стой! Полиция!» Однако грабитель не подумал выполнить команду сыщика. Вместо этого он обернулся, увидел подходящего Гурова и пустился бежать в ближайший проулок, заставленный мусорными баками. Ясно было, что преследовать грабителя в такой тесноте на машине невозможно. Да и зачем машина? Гуров хорошо бегал, он был уверен, что сможет быстро настигнуть грабителя. А потому, не задумываясь, побежал за ним. Впрочем, грабитель оказался шустрым малым. Гурову никак не удавалось его настичь. Они пробежали проулок до конца и выскочили на другую улицу. Она была освещена совсем плохо, а еще хуже было то, что с другой стороны виднелось множество гаражей. Сыщик знал, что гаражи — самое надежное место, чтобы уйти от слежки или от погони. Вот и сейчас грабитель, не раздумывая, свернул в их сторону. «Стой!» — закричал сыщик. «Стрелять буду!» И действительно достал из кармана верный Макаров. Однако стрелять он, конечно, не собирался, Это было не солидно, палить по мелкому воришке, который ничего, кажется, не успел украсть, и к тому же не оказывал сопротивления, а просто убегал. Сыщик допускал, что в крайнем случае выстрелит бегущему по ногам. Грабитель нырнул в щель между гаражами, Гуров кинулся за ним. Несмотря на плохое освещение, сыщик различил за гаражами кусты. Ясно было, что если грабитель, хорошо знающий эти места, нырнет в кусты, настигнуть его не удастся, Тогда сыщик сделал то, к чему готовился. Прицелился и выстрелил бегущему по ногам. Но не попал, пуля скользнула по стенке гаража. Как правило, после первого выстрела начинающие воришки сразу сдавались, однако этот оказался нетипичным. Выстрел его явно напугал. Грабитель подпрыгнул, стукнулся о стенку гаража, но сдаваться не собирался. Вместо этого он припустил еще сильнее. Гуров кинулся за ним, но у последнего гаража что-то его остановило. Возникло какое-то нехорошее предчувствие. «А ведь он меня вроде как заманивает», — внезапно мелькнула мысль в голове сыщика. «Поэтому и не остановился после стрельбы. Он должен привести меня туда, где будет ждать засада. И все это, ограбление машины, погоня, не более чем имитация. Да, похоже на то». Это предчувствие заставило Гурова сменить тактику. Вместо того, чтобы бежать вперед в кусты, он подпрыгнул, вцепился в выступ на одном из гаражей и закинул тело на крышу. Согнувшись, перебежал по крышам гаражей до того места, где они заканчивались. Здесь низко присел, почти лег, и заглянул вперед, в сторону кустов. Сверху было хорошо видно, что полоса кустов тянется совсем недалеко, метров на двадцать, не больше. А дальше высится высокий бетонный забор, вероятно, ограждающий территорию какого-то предприятия. Беглецу здесь прятаться было, в общем, негде, а значит, взять его не составляло особого труда. Надо было прыгать вниз, нырять в кусты и вытаскивать оттуда неудачливого грабителя. Действия были простые, очевидные, но Гуров почему-то медлил. А потом совершил маневр, приподнялся, делая вид, что сейчас спрыгнет вниз, и снова нагнулся, чтобы прижаться к крыше гаража. Это его и спасло, потому что в момент, когда сыщик приподнялся, снизу сверкнуло пламя и раздался негромкий хлопок, как от мелкокалиберной винтовки, но стреляли из другого оружия, и сыщик это сразу почувствовал на себе. Пуля, которая должна была разнести ему голову, ударила в правое плечо, отбросила Гурова назад, на крышу. Он едва успел перебросить пистолет в левую руку, выставить ее вниз и одну за другой послать в кусты три пули. Он чувствовал, как из раны потоком идет кровь. «Эдак я тут сознание потеряю», — промелькнуло в голове у оперативника. «Хорошо, что я на крыше, а то убийца быстро бы ко мне подобрался и добил. Но он еще может успеть. Надо позвонить, позвать на помощь». Он продолжал действовать левой рукой. Залез в карман и достал телефон. Искать нужный номер у него уже сил не было. Тут он вспомнил, что последним, кому он звонил сегодня, был капитан Никитин. Гуров нажал кнопку последнего вызова, и когда аппарат ожил, услышал сонный голос капитана. Полковник успел произнести. «Я ранен, капитан. Лежу на крыше гаража возле какого-то завода. Найди машину, я где-то рядом. Поспеши, капитан». Никитин в ответ что-то сказал, но что? Гуров уже не слышал. Он проваливался в беспамятство, и надеялся только на то, что Никитин поспеет сюда, на крышу гаража, быстрее, чем убийца. Сознание возвращалось медленно. Вначале пришло чувство боли в руке. Затем Гуров различил вокруг себя свет. «Откуда он? Из окна или от электрической лампы? И где я вообще нахожусь?» Сыщик сделал усилие и открыл глаза. Оказалось, что он лежит в комнате, очень похожей на больничную палату. Свет шел из окна, расположенного сбоку от кровати. Гуров повернулся, пытаясь лучше осмотреть помещение, в котором оказался, и неловко оперся о правую руку. Тут же его тело пронзило резкая боль, и оперативник застонал. Тут же дверь палаты открылась, и в палату заглянула сестра в белом халате. «Вы очнулись!» — воскликнула она. «Это замечательно!» сейчас пойду позову Аркадия Юрьевича». И она скрылась, но только за тем, чтобы спустя несколько минут вернуться с солидным человеком средних лет в очках со стетоскопом на груди. Без сомнения, это был врач. «Ага, вот мы и очнулись», — бодро воскликнул он. «Это замечательно. После операции вы могли пролежать без сознания еще сутки. Давайте знакомиться. Я ваш лечащий врач, Осташкин Аркадий Юрьевич». «Очень рад знакомству, Аркадий Юрьевич», — отвечал Гуров. «Скажите, а сколько времени прошло с того момента, как меня к вам доставили?» «Вас привезли позавчера ночью. Получается, около полутора суток». «И что, мне делали операцию?» «А как же? Без нее я бы не смог извлечь пулю, которая застряла у вас в плече». «Да, была операция, и довольно сложная». «А где пуля, которую из меня достали?» — воскликнул Гуров. В волнении он даже попытался встать, но снова сморщился от боли и был вынужден опуститься на кровать. — Вы реагируете в точности, как ваш коллега, капитан Никитин, — заявил доктор Асташкин. — Он тоже вначале спросил, как вы себя чувствуете после операции, а потом где пуля. — И что же вы ответили капитану Никитину? — спросил Гуров, усмехнувшись. Доктор пожал плечами. — А что я мог ему ответить? — сказал он. Я ведь не первый день имею дело с ранеными полицейскими или жертвами бандитских нападений. И всегда у меня спрашивают, а где пуля, извлеченная из раненого? Я знаю, что подобные предметы называются вещественные доказательства, и их надлежит бережно хранить. Вот и вашу пулю я сохранил, не сомневайтесь. — И где же она теперь? — продолжал допрашивать врача гуров Разумеется, у капитана Никитина, — отвечал Искулап. Он ее сразу забрал, сказал, что... — Да вот и он сам. Можете у него все спросить. Действительно, в этот момент в палату вошел капитан. В руках он держал пакет, из которого торчала большая гроздь бананов. Лицо капитана выражало озабоченность, даже тревогу. — Лев Иванович, вы очнулись! — воскликнул Никитин, и его лицо озарилось радостью. — Меня уже и генерал Кашкин спрашивал, что с вами, и другие офицеры интересовались. — Как вы себя чувствуете? — «Как свежие овощи на грядке», — отвечал Гуров. «Бодр, весело и готов к действиям. Вот сейчас доктора меня еще немного подлатает и, надеюсь, выпишет. На эти слова сразу отреагировал доктор Асташкин. «О выписке в ближайшие дни не может быть и речи», — заявил он. «Вам надо восстанавливаться как минимум неделю. Ведь пуля не просто застряла у вас в плече. Она вошла в кость, пришлось ее оттуда извлекать» так что вы у нас еще побудете вот как озадаченно спросил сыщик это меняет дело в таком случае доктор вынужден вас просить оставить нас с капитаном наедине нам нужно срочно провести совещание доктор пожал плечами сказал хорошо но не задерживайтесь мне необходимо вас осмотреть и назначить курс лечения врач с сестрой вышли «Садись вот сюда, ближе к кровати, капитан», — сказал Гуров. «Доставай блокнот и готовься записать мои указания, потому что теперь на тебя ложится вся тяжесть дальнейшего расследования». «Хорошо, Лев Иванович, я сейчас все запишу», — отозвался Никитин. «Но вы сначала хоть немного расскажите о том, что произошло позавчера. Как вы оказались на крыше этого гаража? С кем вели перестрелку?» Хорошо. «Давай я сначала тебе все расскажу», — сказал сыщик. «Это напрямую связано с нашим расследованием. Значит, слушай». На крыше того гаража я оказался потому, что попал в засаду. А попал я в нее потому, что наш противник оказался еще хитрее и опаснее, чем я думал. Мне устроили элементарную подставу — мнимое ограбление машины. Затем так называемый «грабитель» привел меня в место, где ждал убийца. «Хорошо, что я догадался залезть на крышу гаража, иначе он бы не промахнулся». «Значит, в вас стрелял тот человек, которого мы ищем?» — спросил Никитин. «Тот, кто убил Кармановых, а затем Крапивина и Дружкова?» «Да, я уверен, что это он», — кивнул Гуров. «Видимо, каким-то образом убийца узнал, что я иду по его следу, и решил сработать на опережение, устранить опасного сыщика, то есть меня». «Конечно, нужно окончательно убедиться в том, что это тот же самый убийца. Для этого нужно отдать на экспертизу пулю, которую доктор извлек из моего плеча, и сравнить ее с пулями, которые мы нашли на местах предыдущих убийств». Да, это уже сделано, Лев Иванович!» — воскликнул Никитин. «Я еще вчера отдал пулю нашим экспертам и сегодня утром получил их заключение. это пуля выпущена из пистолета люгер с глушителем Но вы еще не назвали мне ими убийцы. «Если вы догадались, кто убил людей в селе Большие Копены, значит, вы знаете и того, кто вчера в вас стрелял. Кто это?» «Сейчас скажу», — пообещал Гуров. «Но сначала запиши задание. Я ведь тебе говорил, что собирался ехать в Нижний Новгород. Вот теперь из-за этой пули я туда долго не смогу поехать. Между тем, побывать в Нижнем совершенно необходимо. Значит, ехать придется тебе». Вчерашний билет уже пропал, а завтрашний можно переделать на послезавтра. Да, и вот тебе адрес гостиницы, где я думал остановиться. А чуть позже я тебе продиктую фамилии людей, с которыми нужно будет в Нижнем повидаться». «Хорошо, я поеду», — пообещал Никитин. «Тебе надо будет встретиться с руководителями тамошнего отделения Союза предпринимателей», — инструктировал его сыщик. «В день, когда были убиты Кармановы, Они проводили какую-то конференцию. Надо установить, причем твердо установить, с именами свидетелей, присутствовал ли на этой конференции гражданин Заикин Игорь Петрович. — Так вот оно что! — воскликнул капитан, да так громко, что тут же испугался, не слышал ли кто в коридоре. — Значит, это Заикин? — Я не говорю, что это он все убийство совершал, — ответил сыщик. — Пока я его только подозреваю. А «Для того, чтобы мои подозрения превратились в уверенность, тебе нужно съездить в Нижний и пробить еще одну дату — 24 августа. В этот день, как ты помнишь, был убит Крапивин. И на эту дату у Заикина также имеется алиби. Он якобы снова ездил в Нижний, чтобы встретиться с бизнесменом Олегом Федоровым. Это утверждение тоже требует проверки. А еще я через главк сделал запрос о пребывании гражданина Заикина в США». Теперь будем ждать ответ. А пока надо за Заикиным установить наблюдение. Если это действительно он в меня стрелял, то он, стало быть, боится, что мы к нему близко подобрались. И может скрыться за границу. Надо установить за ним наблюдение, и если он попробует сбежать, тут же связаться с руководством главка. А там уже лежит указание пограничникам, что этого гражданина при пересечении границы необходимо задержать. Ты все успел записать, капитан». «Да, все ваши поручения записал, Лев Иванович», — ответил Никитин. «Все будет исполнено, я вам обещаю». «Да уж постарайся, капитан», — попросил Гуров. «Теперь все от тебя зависит. Я, как видишь, временно выбыл из строя. На тебя вся надежда». «Постараюсь не подвести вас, Лев Иванович», — торжественно пообещал Никитин. «А вы поправляйтесь, набирайте сил, фрукты вон ешьте». Я ведь заранее с доктором посоветовался, узнал, что вам купить. Здесь в пакете все полезное. Все по его рекомендации, ничего вредного нет». «Ладно уж, иди», — сказал ему Гуров. «Для меня самым полезным станет твой доклад из Нижнего».